Глава 22 Кабинет Келиана оказался довольно просторным. Впрочем, не настолько, как столовая или библиотека особняка. Однако разительно отличался от кабинетов Альда Кирхилда и Альда Нодера не только отсутствием изрядно приевшегося олити запаха табака, что неприятно пропитывал одежду и напоминало себе даже через несколько часов после того, как девушка покидала помещение, но и той аурой сдержанной роскоши, которую не заменить и не спутать с помпезной кичливостью, свойственной домам тех, кто разбогател совсем недавно. Нет, здесь все свидетельствовало о благородном происхождении, старинных семейных традициях, и строгом воспитании. Обстановка, в которой полностью отсутствовали картины и зеркала, а не яркий ковер на полу не бросался в глаза, располагала к рабочему настроению. Огонь жарко горел в камине, несмотря на теплое время года. Хозяин дома разместился в своем рабочем кресле. Еще два предназначенных для посетителей занимали Айдан. И альт -Нодер. По счастью, в кабинете имелся также небольшой стул, на который Килиан кивнул Алите, стоило ей после вежливого стука в дверь переступить порог. Ее визиту он ничуть не удивился. Так и думал, что ты придешь, произнес градоправитель, переглянувшись с ее начальником. У меня есть новости, отозвалась Али. Немного посомневавшись по дороге, она решила все же показать, найденное в комнате Томиана Риста на кольцо. Но ни в коем случае не говорить о записке Карин. Та предназначалась только Алите, и пока не настанет время, должна оставаться ее тайным козырем в рукаве. К тому же подозрения, что девушку могли убить как раз из-за этого, росли и крепли. заставляя подозревать почти каждого из находящихся сейчас в комнате. «У нас тоже», — сказал Альт Нодер. «Шахтеры, за что я очень благодарен, с факелами обыскали все до мельчайших участков, куда не проникает дневной свет, и кое-что нашли». «Что же?» — Али взволнованно уставилась на него, Отчаянно надеясь, что уж на сей раз начальник не станет затягивать повествование, как он поступал, говоря о свидетеле. С тем ей также очень хотелось побеседовать, для чего следовало бы убедить Альда Нодера, что она не намерена тут же сообщать имя того человека Килиану. «Я пока не имел возможности поговорить об этом с родителями Карин Ликут». Но, скорее всего, эта вещь принадлежала ей. Чуть скованно, но без долгих заминок, ответил мужчина, протягивая ей небольшой серебряный шатлен, на котором висели флакон для нюхательной соли в форме желудя, крошечная сумочка, куда едва ли поместилось бы больше нескольких мелких монеток, и записная книжка с карандашом. Примечание. Шатлен... Это крепившийся Наталью медальон с множеством изящных цепочек, на которых свисали крошечные записные книжки, часы, кошельки, флаконы для духов, ключи и множество других нужных вещей. Последний предмет заинтересовал Алиту больше всех, и она, догадываясь, что то же самое сделали и до ее прихода, тут же потянулась к нему, но разочарованно отложила в сторону, обнаружив, что все странички вырваны, причем явно в торопях. «Уверен, это совершил убийца», произнес Альт «Наверняка там было записано что-то, что могло бы на него указать. Странно, что он не унес с собой весь шатлен, а просто зашвырнул его подальше. Но, видимо, так ему показалось удобнее. «Или его кто-то вспугнул», предположил Айдан. «Либо же он не предполагал, что шахту будут обыскивать полностью», заметила Али. Щелкнул изящный замочек сумочки, в которой оказался носовой платок. На тонкой ткани, Отчетливо выделялось несколько уже потемневших, но явно некоторое время назад, бывших ярко-алыми пятен. Возможно, именно этим и объяснялся запах крови, который ощущался в шахте. «Вы видели?» «Я тут уже несколько версий перебрал», — вздохнул начальник. «Если, как утверждает доктор Глоу, девушка не ранена...» то откуда же кровь на платке? Может быть, у нее случилось носовое кровотечение? Или поранился кто-то другой, и Карин предложила ему свой платочек?» — ответила Алита. «Конечно, мы с ней были совсем мало знакомы, но все же она... Она показалась мне довольно доброй и отзывчивой девушкой, может быть, немного легкомысленной». но из тех, кто с готовностью может прийти на помощь другим, не потребовав ничего взамен. «И вы правы», — поддержал ее Айтнодер. «Она и в детстве такой же была. Нередко малыши жадничают. А Карин Ликут никогда не отказывалась поделиться игрушками и сластями. Да и вниманием взрослых тоже». Совсем не ревновала родителей к младшей сестре. Эх, да что там говорить? Замечательная девочка. Попадись мне в руки ее убийца, я бы его голыми руками. Простите, выдохнул он и закрыл лицо ладонями. Подобного срыва эмоций весьма сложно оказалось ожидать от этого человека. И остальные на некоторое время растерялись, переглядываясь и отводя глаза. «Алита, ты не могла бы принести стакан воды?» Первым взял себя в руки градоправитель. «Только не нужно ничего туда добавлять. Ему потребуется свежая голова». «Хорошо». Положив на край дубового письменного стола негромко звякнувший шатлен, Али вышла из кабинета. Спустилась в пустующую столовую, где налила в высокий стакан воду из графина. Не хотелось встречаться с Джайной, но та по дороге не попалась. Должно быть, как обычно, обреталась на кухне, строя из себя хозяйку. Алита даже споткнулась при мысли о том, как же вела себя дочь управляющего, когда в доме появилась Рона. ведь обязанности хозяйки дома достались сестре по праву замужества с его владельцем. А Джайни дозволялась жить здесь лишь по причине, занимаемой ее отцом, должности. Наверняка ей совсем не понравилось то, что пришлось уступить роль госпожи другой. Можно поговорить на эту тему с Келианом или Айданом, но едва ли они сумели бы дать достаточно внятный ответ. поскольку оба преимущественно сосредоточены на работе, едва ли им есть дело до женских домашних забот и стоящих за ним интриг. Увы, Али приходилось слышать о том, какой разрушительной силой обладает зависть и ревность, ядовитым плющом, разрушающие даже самые крепкие дома и отношения. Именно это случилось с Альдой Фегент. одной из воспитательниц в академии. Однажды вечером, заглянув в общую гостиную навестить студенток, она вдруг разоткровенничалась и поведала историю своей жизни, которую разрушило появление дальней родственницы тогда еще молодой женщины. Все закончилось тем, что ее муж, позабыв о супружеском долге и данных перед алтарем клятвах, оставил жену, и окончательно переселился в другое жилье, купленное специально для соперницы. Та, что явилась к ним в дом, как нуждающаяся в утешении сирота, стала змеей, разорившей уютное прежде гнездо. Могла ли Джайна оказаться такой же? Но ведь своего она добилась лишь частично. Да, ей позволялось вести себя по-хозяйски в особняке. Однако, несмотря на броскую красоту чужестранки, ни Килиан, ни Аэдан, ни Томиан до сих пор не надели кольцо на ее палец. Кольцо! Алита вспомнила, что еще не рассказала о находке остальным и заспешила обратно в кабинет. К счастью, начальник уже пришел в себя и готов был выслушать ее. Поблагодарил воду. и внимательно взглянул на подчиненную, которая вытащила из кармана платье золотое колечко с кораллами и жемчугом, и, избегая встречи глазами с Килианом, кратко изложила обстоятельства своего визита в комнату младшего Ристана. «Никогда прежде такого не видел», — сказал Айдан. Тоже заявил и его кузен. Али задумалась. «Я так считаю. Нужно узнать, где молодой человек его купил», – проговорил Альт Нодер. «В городе не так много ювелирных лавок. Владельцы не могли не запомнить и украшения, и самого покупателя». «Только в том случае, если он покупал его здесь», – заметил градоправитель. «А если в столице?» Там мы едва ли выйдем на ювелира. Хотя можно попробовать. Кто-то уже отправился в Тел на поиски вашего кузена?» Поинтересовался собеседник, согласившись с этим утверждением. «Да, я откомандировал человека. Он вернется так быстро, как сможет». «Однако, если Томиан укрывается у кого-нибудь из друзей либо в гостинице, поиск может затянуться», добавил Килиан. «И мы снова возвращаемся к одному вопросу. Зачем прятаться тому, кто ничего не совершал, пока все доказательства указывают на него?» подытожил Альт Нодер. «Но у него нет очевидного мотива. вновь вступилась за юношу Али. — Можно предположить, что он приревновал Карин к другому, — сказал в ответ начальник. — Кому? — парировала она. — А нельзя ли узнать, не его ли кровь на платке девушки? — внезапно спросил Аэдан. — Как-то в нашей библиотеке мне попадалась книга о том, что кровь магов сохраняет память о них. так что ее трудно перепутать с чьей-либо другой. Тогда, возможно... — Я понял, к чему вы клоните, — оживился Альт -Нодер. Помнится мне доктор Глоу как-то рассказывал о чем-то вроде того. Он должен такое уметь. Но у него ведь пока не будет возможности сравнивать следы крови на платке с той, что течет в жилах Томиана Ристона. С чьей же кровью проводить сравнение? — С моей, — спокойно проговорил градоправитель. — А ведь правда, — одобрительно воскликнул начальник, пока Алита, уставившись на циферблат, висящих на стене часов, сопоставляла одно с другим. Килиан Ристон, магия, кровь, опыты, о которых говорил доктор Глоу, Для того, чтобы провести их, нужна и ее кровь тоже. Ну так за этим дело не станет. Почему бы не совместить следствие по убийству Карин Ликут с личным расследованием случившегося с Роной? К тому же записка весьма краснолечиво указывает на то, что эти два дела могут быть связаны. «В любом случае не помешает побольше узнать насчет влияния моей собственной магии на его, пусть даже у них с сестрой ничего подобного не было», размышляла Али, искоса поглядывая на Килиана, который методично постукивал костяшками пальцев по поверхности столешницы, но больше ничем не выдавал то, что и его наверняка одолевали тревоги. «Когда вы намерены посетить доктора Глоу?» — осведомился у него Альтнодер. «Завтра!» — откликнулся градоправитель. «И я с вами!» — тут же выпалила девушка, и все присутствующие посмотрели на нее. «Ну, у меня другое дело к нему», — добавила она, придавая себе сконфуженный вид и как можно ниже опустив голову. Чтобы мужчины подумали, будто речь идет о женских недомоганиях, и не посмели задать уточняющих вопросов. Он ведь теперь и мой врач. Как скажешь, согласился Килиан. Однако в его аквамариновых глазах Али прочитала недоверие. В дверь постучали. Простите, что беспокою. Но ужин готов и на столе, — известила Джайна с таким нежным выражением лица и грациозным поклоном, что никто бы и не подумал сердиться на нее за прерывание беседы. Никто, кроме Алиты, на которую больше не действовало очарование наукой брюнетки. «Боюсь, все остынет». «Мы уже идем, Джайна», – мягко ответил ей хозяин дома и взглянул на визитера. Альтнодер вы ведь не откажетесь от ужинать с нами?» «Без ужина мы вас не отпустим». Должно быть, он пошутил, но Али отчего-то вспомнились сказки и легенды, где говорилось о волшебных существах, будучи в гостях у которых, Ни в коем случае не следовало вкушать ни еды, ни вина, чтобы не остаться у них навсегда, позабыв прежнюю жизнь.